«Пап!» Я резко обернулся и с налета подхватил на руки дочь, прыгнувшую на меня. «Ух ты, какая стала большая! Скоро уже и не удержишь тебя!» — рассмеялся я, закружив ее вокруг себя. Но всего на пару оборотов, потому что спереди с точно таким же криком уже подлетала следующая комета. Папа! Ванька с воплем сиганул на меня, и я подхватил его на левую руку, перекинув Ольгу на правую. Старший из сыновей пока был полегче. Ну так три года разница как-никак. В этом возрасте такой срок очень существенен, но и он был не последним. Па! На меня тонко пища и торопливо переставляюще, не очень уверенно держащие его ножки, налетел младшенький. Налетел и уткнулся в колени, потому что руки были заняты старшими детьми. Нет, можно было бы быстренько скинуть старших и подхватить младшего, но доча последнее время начала нас с Аленкой сильно ревновать к мальчишкам, так что приходилось держать ухо востро и уделять ей даже больше внимания, чем обоим мальчикам. Ничего, он свое доберет, когда седлает мою шею. Ну что, грузимся? Подошедшая к нам мама троих детей выглядела шикарно. Широкополая шляпа, черные очки, легкий летний сарафан, открывающие голые коленки, сумочка в тон шляпе и босоножки в греческом стиле из тонких ремешков, облетающих стройные ухоженные ножки. Я задохнулся от любви. Год прошел хорошо. После того, как я уволился из колледжа, встал вопрос, что же делать дальше. Первым вариантом было возвращение домой, в Москву. Вернее, он был единственным. Окончательно обустраиваться в США, зная, к чему все в итоге придет, было бы несусветной глупостью. Это сейчас картина мира понятна и незыблема. Есть Россия, в которой все всегда будет неизменно плохо, вне зависимости от того, какая она самодержавная, коммунистическая или демократическая. Есть цивилизованный мир, в котором все всегда будет хорошо, несмотря ни на какие потрясения. Но не пройдет и 25 лет, как все начнет меняться, как оно всегда и происходило в жизни, во все времена. Иначе откуда, скажем, в России появилось столько людей с немецкими, английскими, датскими и шотландскими фамилиями? Откуда вот все эти Беллинсгаузены, Крузенштерны, Беринги и Барклай-де-Толли? Да, они сделали для России много хорошего, прославили ее, и русские им за это благодарны, помнят и чествуют, как и любых других русских, потому что русские — это не столько кровь, сколько дух и душа. Но фамилии-то явно не славянские. Чего же, им? ну или их предкам не сиделось во всегда благословенных и навечно более цивилизованных Германии, Дании или Шотландии. И про ту же Великую депрессию в США сейчас тоже никто не помнит. Или про 30-летнюю войну, после которой в той же Германии церковь даже официально разрешила многоженство. Ибо иначе немцы либо превратились в мелкий европейский народ типа албанцев, либо вообще исчезли с лица земли. Так что выбор, возвращаться или нет, не стоял. Вопрос был в другом. Уже ехать или чуть подождать. С одной стороны нужно возвращаться. Там все родные, там все родное. Да и раздражение власть придержащих на мой поступок, скорее всего, уже прошло. Давлеет не везло бы его. А у Бори Ельцина сейчас голова болит от куда более весомых врагов, нежели какой-то левый депутатишка, испортивший его триумф ударом веника с розами подутловатой морде. Потому что хоть Руцкого с Хузбулатовым и удалось оттеснить от власти, здесь это произошло куда более мягко, без расстрела парламента, что наряду с преимуществами для страны принесло и проблемы для самого Ельцина. Ибо одно дело, когда противников резко с кровью, с танками зачищают, в этом случае удаленные от власти конкуренты, даже выжив, навсегда выпадают из обоймы. А другое, когда от этой самой власти оттесняют, типа, демократическим путем. Так что сейчас Хасбулатов, Рудской и Умалатова наставляли законно избранному много разного экзотического геморроя. Кстати, вполне вероятно, по демократическому пути удалось пойти потому, что существенная часть горючего человеческого материала, которое в той моей истории рвануло защищать Белый дом, в этой рвануло ликвидировать Чернобыль. И когда началось обострение внутри страны, уже валялось по койкам с лучевой болезнью третьей-четвертой степени, Харкая кровью. По последним опубликованным данным, в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли участие более ста тысяч граждан России. То есть их было даже больше, чем украинцев. А если считать всех остальных, то это было больше, чем те, кого прислали другие страны вместе взятые. Как я уже упоминал, русскими все еще полностью владел синдром старшего брата. А вот хохлы, как обычно, не упустили возможности обосраться по полной, потому что масштабы воровства и бардака, который творился во время острой фазы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, оказались воистину эпическими, в том числе и в области обеспечения ликвидаторов средствами защиты, радиопротекторами и медикаментами. Именно поэтому я и упомянул о харкующих кровью, результатом чего стало то, что огромная, многомиллиардная программа ООН по оказанию финансовой помощи пострадавшим регионам в отношении Украины была со скандалом приостановлена. Хотя другие государства, в том числе и Россия с Белоруссией, получали ее в полном объеме так что теоретически можно было уже и вернуться, но я пока не очень этого хотел. Потому что практически во всем остальном в России сейчас бушевало все то же подлое время, которое задело и нас. Краем, но задело. Из Москвы позвонила жена Вагифова и сообщила, что Айхана Алиевича убили. Расстреляли прямо в машине, так что проект с издательством... Окончательно накрылся медным тазом, да еще и хороший человек погиб. Нет, будь я человеком, задачей которого являлось разбогатеть во что бы то ни стало, не брезгуя ничем, как раз сейчас и нужно было возвращаться, ибо сейчас было возможно все — грабить, убивать, отжимать квартиры у стариков, сжигать школы, больницы и детские сады, чтобы освободить землю под застройку — какого-нибудь очередного торгового центра, создавать банки из говна и палок и закрывать их после первой же беспредельной сделки откровенного кидалова, чтобы через неделю создать следующий. Пределов не было. Никаких. Достаточно сказать, что тех же киллеров для решения вопросов с конкурентами сейчас вполне свободно нанимали даже владельцы ларьков и гаражных автосервисов. А бизнес друг у друга отжимали по беспределу, с кровавыми разборками и проломленными монтировками головами такие бизнес-структуры, как продавцы семечек. Но у меня вряд ли бы получилось хоть что-то подобное. Я просто не такой человек, который готов подгребать под себя деньги любой ценой. Я даже лишнюю сдачу, если продавцу приходилось так ошибаться, всегда старался возвращать. Считаю, что от денег, полученных обманом, будет больше геморроя, чем достатка. Бог не фраер, он все видит и всем воздает по заслугам. Рано или поздно, так или иначе, через болезни, через детей, через смерти близких, но воздает. Так что пусть у меня будет меньше денег, но они будут честно заработаны. Да и я уже заработал достаточно, чтобы прожить нормальную жизнь потому что даже если я просто буду тратить по миллиону долларов в год, того, что уже имелось, мне хватит лет на 100. Ну, может, на 50, учитывая финансирование лаборатории на озере Титикака. Но на ней теоретически, наоборот, в конце концов, можно даже слегка заработать. Когда дело чуть раскрутится и заинтересует какую-нибудь медицинскую ТНК, Держаться за технологию зубами и руками я не буду. Просто лично я в одиночку никак не потяну противостояние с крупным игроком. Ведь сам я просто мелкая сошка, а со спиной мне не на кого. Россия в ближайшие лет десять только предаток Запада даже без тени собственной воли. И все ее структуры коррумпированы до нельзя». До такого предела, который всем тем, борющимся с коррупцией, мальчикам и девочкам вместе с Аллешей Навальным и представить себе невозможно. Так что даже предложи, кому сегодня хоть тому же КГБ, ныне переименованному в ФСК, побороться за национальный приоритет и взять распространение технологии под свой контроль, все окончится тем, что технологии все равно продадут какой-нибудь Джонсон Джонсон, но уже от своего имени. Причем, скорее всего, предварительно прикопав меня и всю мою семью где-нибудь в тихом месте. Так что лучше продам сам. Ну а Бурбаш свою нобелевку по-любому получит. Но даже если эти мои планы не воплотятся в жизнь, денег хватит причем даже если у меня каким-то образом отожмут все, что имеется на счетах. Я же не собираюсь прекращать писать. Так что процесс идет. Причем в США я уже зарабатываю на книгах около ста тысяч долларов в год. Реклама с выигрышем действительно неплохо выстрелила. Хотя в самые-самые топы я, к сожалению, не улетел, но как минимум в сотню самых продаваемых авторов США, вероятно, вошел. Но совсем наверх я и не рвался. Не дал, Господь, ума и таланта. А вот опасность того, что, когда я вернусь, меня втянут в необходимость убивать, наоборот, была вполне серьезной, потому что точно же найдутся какие-нибудь охомевшие от безнаказанности и ощущения «всех нагну, а кого не удастся куплю — уроды, в глазах которых я буду выглядеть, как кошелек с ножками» и которые воспримут находящиеся у меня деньги как вызов себе, ибо я в их глазах точно буду выглядеть лохом. Писателек, да с семьей, да ни под кем, ну, стопроцентно добыча. Отдаст сразу, как наедем. А, будет упираться, можно и кого из детей похитить, или жену. Но если моим родным начнут угрожать, а то и чая не попытаются похитить, я ж точно начну убивать». «Уж в чем-в чем, а в этом опыт у меня есть, и не только нынешний армейский, но и куда более обширный и специфический из прошлой жизни. Не скажу, что у меня за спиной было такое уж большое кладбище с масштабами «Бог миловал», но оно было. К тому же в той жизни меня к этому специально готовили, как профессионала. Но это отнюдь не означало, что подобное занятие мне нравилось». И уж тем более я не был уверен, что вообще смогу не то что выжить в подобном противостоянии, но что для меня было куда более важным — обойдусь без потерь. А я не хотел никого терять. Так что, хорошенько поразмышляв, я решил немного задержаться в Америке. В прошлой жизни мы в первый раз добрались до США в 2010 году. Втроем с сыном. Доча к тому моменту уже давно была замужем и как раз в том году родила нам первую внучку, Так что тогда пришлось ехать втроем. Поскольку в тот раз США оказались для нас далеко не первой из-за границы, особенно очарованы мы ими не были. Скорее наоборот, у нас как-то сразу с этой страной не сложилось. Сначала после приземления нас 40 минут продержали в салоне, не выпуская из самолета. Потом всех неамериканцев выделили в отдельную очередь на проверку паспортов, после чего четыре из пяти погранцов, оказавшихся поголовно черными, весело посверкивая зубами в сторону трех с половиной сотен русских туристов, поднялись и ушли обедать. А когда мы добрались до отеля, выяснилось, что в пафосном четырехзвездочном заведении, расположенном в центре Манхэттена, в 300 метрах от центрального парка, И с весьма нехилым ценником завтраки надо оплачивать отдельно. И так и пошло. Все время вылезали какие-то косяки. Идиотизм с ценниками, в которых не указывается реальная цена, потому что есть еще процентный налог, который нужно прибавить к указанной на ценнике сумме. Жестко обязательные чаевые. Платный багаж при перелете из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В Европе или России мы до этого с подобным не сталкивались. Мода делать пустые билеты, чтобы потом брать деньги за каждый пук, пришла на континент намного позже и именно из США. Во всяком случае, в нормальные авиакомпании. Но сейчас вокруг нас были благословенные 90-е. Америка, давясь, обжиралась останками соцблока и радостно купалась в новых рынках. Так что, в отличие от России, где это были годы голода, тьмы и отчаяния, здесь будут вспоминать это время как самый жирный и счастливый период. То есть сейчас Америка была на пике своего расцвета. И здесь было что посмотреть и чем заняться. Так что я предложил Аленке попутешествовать. В Америке было очень много мест, которые стоило бы посетить хотя бы один раз в жизни. Во-первых, национальные парки. Они реально были тем, в отношении чего американцам можно было серьезно завидовать. Причем не только всемирно известные Гранд Каньон, Йеллоустоун, Йосеминский национальный парк и Долина Смерти, но и куда менее раскрученные Зион, Брайс Каньон, Акадия, Вискейн и многие другие. Все мы, конечно, вряд ли посмотрим, но десяток вполне можно было объехать. А ведь есть и другие интересные места. Аляска, Техас, Флорида, Калифорния. А гора Рашмор с вырубленными в камне ликами четырех самых известных президентов США. А Форт-Росс, а знаменитые города Нью-Йорк, в котором мы уже были, но точно посмотрели далеко не все. Лас-Вегас. Майами с расположенным неподалеку Ки-Уэстом, до которого надо ехать по морю от острова к острову по мостам и эстакадам более 100 с лишним миль, то есть 160 километров. 160 километров над водой, что может быть привлекательней. А Бостон с его знаменитым Чепитием, а столица гангстеров Чикаго, а Филадельфия-Сан-Франциско со знаменитым мостом Золотые Ворота. Но сначала нужно было выбрать, так сказать, новый пункт постоянной дислокации. Идея провести год, а то и два с Китаясь по отелям меня совершенно не привлекала. Оставаться же в Дилане мы тоже не собирались. Не после всего случившегося. Аленка сразу же предложила Нью-Йорк. И потому, что он ей нравился, и потому, что это был самый крупный город США, с которым она, к тому же, была знакома лучше всего. И потому, что это была самая удобная отправная точка для путешествий. Причем как по США, так и по всему миру. Но как раз в этот момент от одного из риэлторов, которых я озадачил поисками жилья в нескольких городах Америки, пришло одно предложение, которое я посчитал очень интересным. Поэтому первым местом, куда мы отправились, оказался Лос-Анджелес. В небольшой дом, расположенный на 5-й Хелен-драйв, 12305 в Брентвуде, тихом зеленом районе Лос-Анджелеса, мы приехали под вечер. Владелец там уже давно не жил, потому что дом был еще до военной постройки и по современным меркам считался не слишком-то удобным, так что он был выставлен на продажу. Но ценник за него заломили такой, что покупателей пока не находилось. Так что на данный момент он сдавался. И тоже, кстати, отнюдь не по демократическим ценам. Особенного впечатления на Алёнку дом не произвёл. Наоборот, она посчитала его тесноватым и не слишком для нас удобным. «Здесь же всего три спальни, Ром, а у нас только детей трое». «Ничего, мальчишки поспят в одной. И гардеробной нет». Я усмехнулся. «Ну да, к хорошему привыкаешь быстро». «Ничего, обустроим. Вон там, видишь, закуток? Ну он же маленький. Значит, те вещи, которые ты перестанешь носить, будем быстренько отправлять армии спасения. Тогда и его хватит». Особым фанатизмом при покупках она у меня не страдала, да и вещи пока покупала в основном нижне-среднего ценового сегмента. Всякие там Zara, H&M, C&A или Max Spencer. На что-то более крутое она практически не замахивалась, потому что цена вещей премиальных брендов в настоящий момент была вполне сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры в нашем родном городке. И отдать такие деньги за тряпку у нее как-то рука не поднималась, несмотря на то, что мы могли себе это позволить. Аленка прищурилась и уставилась на меня в упор. «Ты почему-то хочешь, чтобы мы жили именно в этом доме, да? «То есть мои аргументы тебя не волнуют?» «Ну почему? Волнуют?» «Но все они перебиваются всего одним фактом. Я сделал картин на паузу и пристально уставился на жену». «И каким?» «Тут же подыграла она мне. Но я начал свой ответ очень издалека». «Знаешь, довольно скоро мы начнем общаться с людьми, которые ворочают миллиардами». У них будут яхты стоимостью в сотни миллионов долларов, личные самолеты в десятки миллионов, поместья и виллы на лазурном берегу Франции, замки в Германии, Франции и Шотландии. И многие их жены и дети будут пытаться кичиться перед тобой и нашими детьми всем этим богатством. — фыркнула моя любовь. — Было бы чем кичиться. Я молча притянул ее к себе и крепко обнял. Она всегда была такой. При всех наших доходах у нее за всю жизнь была всего одна норковая шубка. Зато она в любой момент готова была сорваться путешествовать куда-нибудь в Австралию, Швецию, Австрию, Индию или Португалию. И лучше всего за рулем собственной или на самый худой конец взятой в ренте машины. То есть вдвоем или с детьми и с друзьями, а не хвостиком за экскурсоводом. Впрочем, в крайнем случае можно было и так. «Это правильно. Но люди разные, и многие могут этого не понимать. А дети ранимы, и в определенном возрасте очень легко ведутся. Так вот, даже им, чтобы купировать любые понты, достаточно будет сказать, что «А вот мы жили в доме Мэрилин Монро!» «Так, семья, грузимся!» скомандовал я, и вопящая команда из трех детей, подпрыгивая, понеслась к здоровенному субурбану, стоящему у ворот. За ними заторопилась няня, то есть учительница, а вернее все вместе. Она появилась у нас этим летом, договорились же мы с ней о переезде еще зимой, когда ненадолго летали в Россию проведать родных и отпраздновать с ними Новый год». Дело в том, что нашей старшенькой в этом году исполнилось 7, и с сентября она должна была пойти в школу, американскую. Но при этом, если все пойдет, как я планировал, через несколько лет ей придется переходить в русскую, программа которой была куда более насыщенной, как минимум в области математики, физики и других естественных наук. Да и гуманитарные составляющие также заметно отличались». Никому ведь в американской младшей школе не придет в голову преподавать русский язык, учить на нем стишки и писать сочинения. Поэтому мы при очередной поездке на родину озаботились поисками учительницы для дочери. Одного человека вполне должно было хватить. Ведь в первом классе большинство предметов ведет одна учительница, не так ли? Вот такую мы и искали. Что же касается каких-нибудь рисования или пения, так мы с Аленкой не зря кончили музыкалку и художку, чему-то да научим, причем вряд ли хуже, чем в нашей обычной школе. Плюс подобные уроки будут и в американской, и наша палочка-воручалочка Маргарита Львовна свела нас с одной из своих подружек. Той как раз полгода назад только исполнилось 55. А в ее школе, в которой она работала, начались сокращения. Увы, демографический провал начался еще не в 90-х, а во второй половине 80-х. Плюс многие, проживающие в самом центре москвичи с открытием границ рванули на землю обетованную мы же свою квартиру так и заполучили, вследствие чего количество первоклашек в московских школах резко сократилось так что ее сразу же выпнули на пенсию. Жизнь же на учительскую пенсию, ну, сами понимаете. Короче, у нас с ней все сложилось. После короткого размышления она согласилась уехать с нами в Америку заниматься с нашими детьми. Со всеми тремя. А фотоаппарат зачем взяла? Удивился я, увидев, как Аленка закидывает в багажник кофр с Nikon F4. Жена улыбнулась. Да так. Есть одна мысль. К тому же ведь уши уже достаточно большой, чтобы и его получилось поснимать. Это раньше в людных местах он постоянно висел то на тебе, то на мне, а сейчас уже готов сам бегать. В Диснейленд мы ехали уже в пятый раз. Но ну, так до него от нашего дома было меньше 45 миль. Катайся не хочу. Тем более, что в связи с моим статусом свободной творческой личности, теперь уже совсем не ограниченной даже рамками рабочего расписания, нам не было необходимости подгадывать подобные поездки к выходным. Хотя иногда мы это делали. Просто парады в Диснейленде в выходные дни были наиболее впечатляющими. До цели мы добрались довольно быстро. Припарковав машину на огромной парковке, я вытащил из багажника нашу штатную прогулочную коляску и, закинув поддон кофр с фотоаппаратом, весело поинтересовался. — Ну что, девочки и мальчики, куда пойдем? — В страну завтра. — К ковбоям, к ковбоям, к Микки Маусу. — Да какому Маусу? Мы к нему уже в прошлый раз. Я улыбнулся. Вот всегда так. Каждому из детей хочется пойти туда, где он в прошлый раз не доиграл или не накатался. «Так, кто у нас в прошлый раз определялся, с чего начнем?» «Ой, — пискнул младший. А в позапрошлый?» «Ванька!» — сердито буркнула доча. «Тогда на этот раз это будет Витюша!» — торжественно заявил я. Младшенький просиял и закричал «К Микки Маусу!» «Как обычно, в Диснейленде мы провели целый день». Младшенький дважды прикладывался подремать в коляске, ну так именно для него мы ее в первую очередь и брали, а вот остальные носились как заведенные. Но когда до парада оставалось где-то полчаса, устали и они. Ванька даже начал клевать носом, и Аленка бросила на меня вопросительный взгляд. Мол, может, пора домой? Но я знал, что если мы не посмотрим парад, дети нас потом просто съедят. Тем более, что у меня был отличный способ взбодрить детей. «А кто хочет мороженое?» «Я, я. Нет, я. Я больше всех хочу». «Ну тогда за мной». Мы двинулись в сторону, в которой видели киоск с мороженым, а вот жена слегка притормозила и завозилась с фотоаппаратом, махнув нам рукой. «Типа, идите, я вас здесь подожду». Когда мы вернулись, рядом с аленкой внезапно обнаружилась блондинка возрастом чуть старше моей жены. Ну, если считать реальный возраст, так-то моя любовь выглядела максимум на 25. В нашей семье вообще женщины всегда выглядели младше реального возраста. Помнится в прошлой жизни, когда мы поехали на экскурсионный тур в Грецию, то во всех музеях нашу дочь пропускали без билета. Хотя ей уже давно исполнилось восемнадцать, никто не давал ей больше четырнадцати, что, кстати, ее тогда очень обижало. «Добрый день!» — вежливо поздоровался я. Аленка вздрогнула и тут же скакнула ко мне и вцепилась обеими руками в мою руку. А блондинка кинула взглядом окружившую нас малышню и несколько удивленно спросила. «Это все ваши?» «Да?» — все так же вежливо кивнул я, начиная потихоньку заводиться. «Что это за дама? Почему она прицепилась к моей жене?» «Скажите, миссис, а вы ведь не делали операции на груди?» — внезапно спросила блондинка, вновь разворачиваясь коленки. «В таком случае я преклоняюсь перед вами. После трех детей иметь такую совершенную форму груди?» «А вам до этого какое дело?» — уже довольно грубым тоном заявил я. «Грудь моей жены — это только наше с ней дело, и нечего в это лезть всяким посторонним». «Оу!» — блондинка развернулась ко мне. «Прошу прощения, когда я вижу интересную фактуру, я тут же забываю обо всем». Она вполне мужским жестом протянула мне руку. «Меня зовут Эллен фон Уинверт, я фотограф, и ваша жена сначала заинтересовала меня тем что столь легкомысленно одетой особой внезапно казалась профессиональная камера, а также тем, как она лихо с ней управлялась. Тут она усмехнулась, а Аленка слегка покраснела и тихо прошептала. «Пока выходили за мороженым, я решила поменять пленку. Но потом я подошла поближе и, когда разглядела вашу жену получше, решила, что стоит познакомиться. Роман Марков, писатель». Коротко представился я, лихорадочно вспоминая, откуда мне знакомо это имя. «Элен фон Уин... Блин! Это ж одна из известнейших фэшн-фотографов! То есть сейчас, вероятно, еще не очень, хотя...» «Сессия с Клаудией шифер для ГЭС, забросившая ее в топы, уже, скорее всего, состоялась». Ни даты, ни даже годы ее проведения я не помнил, но вроде как это были 90-е, причем начало или середина. Я не очень разбирался в фэшн-фотографии, но именно эту женщину знал. На мой дилетантский взгляд, ее работы довольно сильно отличались от работ других фотографов. Мне не нравились прежде всего тем, что они живые. На фото сделанных Эллен фону Инверт, модели хохотали, кривлялись. Валялись на креслах, диванах и даже на полу, таскали друг друга в тачках, дурачились, изображая из себя дам галантного времени, пихались, откусывали втроем от одного кренделя. Короче, творили дичь, но при этом совершенно не выглядя глупо и все равно оставаясь красотками. — Очень приятно познакомиться. — тут же расплылся я в улыбке. — Взаимно! — улыбнулась она в ответ и повернулась к оленке. — Миссис Марков! — «У меня есть к вам предложение. Судя по тому, как вы обращаетесь с камерой, видно, что вы не новичок. Но, я думаю, вы не откажетесь от парочки уроков у профессионала». «И что нам это будет стоить?» — тут же уточнил я. «Не то, чтобы я не собирался принимать это предложение или опасался задранного ценника. Я готов был заплатить любые деньги». Пару уроков от Фон Уинверт стоило того. Кроме того, что она была настоящим профессионалом, сам факт знакомства с ней был уровнем проживания в доме Мэрилин Монро. Ну, может, чуть попроще, но именно что чуть. Но не справиться с стоимостью означало показать себя в глазах американцев полным лохом. Впрочем, Фон Уинверт, по-моему, немка. О, не слишком много. У вашей жены, мистер Марков, невероятно обаятельная улыбка, а я сейчас готовлю сессию фотографий женских лиц для одного конкурса, так что ее платой будет небольшая фотосессия. Нет, Аленка аж взвизгнула. В прошлой жизни она не очень любила фотографироваться. Не то чтобы не переносила, но... У нее чего то было твердое убеждение в том, что она очень плохо получается на фотографиях. Хотя я считал, что это не так. В этой же все было так же. Может, только чуть лучше. Или просто она пока была еще слишком молодой, чтобы эта ее фобия набрала силу. Но все признаки уже вполне присутствовали. Мисс Фон Уинверт. Прошу вас подождать минуту, пока я переговорю с моей женой. И, ухватив любимую за локоток, оттянул ее в сторону. — Ром, ты что? Какая фотосессия? Не, — Не-не-не-не! — тут же замотала головой. — Мое счастье! Я обнял ее и придержал, потому что она тут же начала вырываться и испуганно коситься по сторонам. Временами на нее нападало этакое стеснение. — Малыш! — Это очень хороший шанс сильно подрасти в плане фотографии. Я вспомнил, и я читал об этой женщине. Она действительно высокопрофессиональный фотограф и с серьезной перспективой. К тому же она в прошлом манекенщица, то есть отлично знает, как вести себя по обе стороны объектива. А ты же сама знаешь, у тебя с этими временами проблемы. Так что это хороший шанс сделать что-то и в этом направлении, ну и... «Помнишь, что я тебе говорил насчет чужих яхт с самолетами и наших детей?» «Так вот, поверь мне, фото от Эллен фон Инверт это не менее круто, чем пожить в доме Мэрилин Монро». «Но она же хочет фотографировать меня, а не детей?» — слегка обижена, но уже сдаваясь, произнесла Аленка. Я усмехнулся. «Так тебя это тоже касается. К тому же тебе и карты в руки». «Пока она будет тебя фотографировать и договорись с ней о фотосессии для детей?» «Ну, не знаю». Я притянул ее к себе и чмокнул в губы, отчего она отшатнулась и, слегка покраснев, стрельнула глазами в сторону фону Инверт. Та расплылась в усмешке, поэтому Аленка покраснела еще больше. «Все будет хорошо, малыш», — прошептал ей на ушко, после чего развернулся к блондинке. — Мисс Уинверт, в принципе, мы согласны. Детали же вам лучше обговорить с моей женой.